Тогда же и там же. Люси Даркур, медсестра, замужняя женщина. Наше плавание подошло к концу. Целый месяц нас не было дома. И хоть наше путешествие было наполнено событиями, мы все же скучали по своему дому и по тем, кого мы там оставили, кто наверняка волновался за нас и ждал нашего скорейшего возвращения. Но совсем скоро я увижу милых подруг, мадам Марину, Ольгу, своих белых сестричек, а также наших экзотических красоток-неандерталок. А интересно, мой друг не забыл меня за это время? По нему я тоже скучала по моему любимому котику, и, честно сказать, путешествий мне его не хватало. В общем-то, мне никто не запретил бы взять его с собой, но я не решил В далеком путешествии маленького домашнего кота могло ждать множество опасностей, и я бы не пережила, если бы с другом что-нибудь случилось. Поэтому, будучи совершенно спокойной за жизнь моего кушистого малыша, я с удовольствием подкушал встречу с ним. Кроме того, мне приходилось достаточно много общаться с нашим новичком Виктором Леграном. Месье Петрович дал мне задание подготовить его к жизни в премии огня, рассказать о том бытии и обычаях, среди которых ему предстоит жить. Что ж, надо сказать, парень слушал меня, открыв рот. Казалось, каждое мое слово прочно запечатляется в его мозгу. Иногда он, правда, выдавал комментарии типа «О, мадам Люси, вы всерьез верите, что перобытных людей можно обучить грамоте и счету?» «Неандертальцы!» Э, да ведь это не совсем даже люди, неужели они живут рядом с вами, бок о бок, на разных правах? Надо сказать, что благодаря отповеди Петровича после происшествия с Жебровской, когда она поцарапала его, юноша стал весьма осторожен в высказываниях и в поведении. И только самой мог позволить себе напрямую спрашивать о том, что его волнует, не опасаясь, что его обречат в каких-то грехах. Я видела, что он проникся ко мне глубочайшим доверием и под конец плавания воспринимал меня как старшую сестру. Да я и вправду чувствовал себя таковой. Я просвещала, наставляла, выразумляла своего глупенького и диковатого братца и чувствовал себя в этой роли прекрасно. Между прочим, и Виктор тоже поведал мне немало интересного о своем времени. Период великой французской буржуазной революции. Тема даже в двадцать первом веке все еще занимающие умы моих современников и соплеменников. Свобода, равенство, братство и гильотина, без устали отрубающая головы. Пылкий Дантон, Робеспьер Марат. И тут же рядом мерзавец Баррас и такой же мерзавец Куше. И вот теперь у меня есть уникальная возможность живую пообщаться с одним из свидетелей тех событий. Ребята с факультета истории дорого бы дали за такую возможность, но их здесь нет, а я есть. Остальных же членов нашего экипажа Виктор несколько дичился. К Петровичу его жене Ляля он, правда, относился с уважением, всегда кланяясь при виде их. С трудом удалось отучить его от этой привычки. — Я что тебе, вельможа какой? — ворчал русский вождь. — Тут у нас все равны и тебе следует научиться выказывать уважение без подобострастия. Однако общаться с ним он не стремился. Что ж, это можно было объяснить еще и тем, что парень еще как следует не знал русского языка. Я по себе знала, что стоит начать учить этот язык, и ты непроизвольно становишься ближе к этим людям, начинаешь лучше их понимать в плане духовных устремлений как метко заметил один из моих преподавателей в университете, язык неизбежно несет с собой часть менталитета народа. А вот к туземкам Виктор продолжал относиться с плохо скрываемой брезгливостью. И я ничего не могла с этим поделать. Он даже смотрел на них, как на обезьянок в зоопарке, со смесью любопытства, опасения и превосходства. Но они были с ним вполне дружелюбны, словно не замечая его отношения. О, они, довольные своей жизнью, привыкшие к сытости и безопасности, не были склонны видеть в нем недоброжелателя. А я часто задумывался, почему этого юноши столь стойкая неприязнь к дикарям, ведь ему довелось какое-то время жить среди них, пользуясь их гостеприимством. Впрочем... Мне становилось все более очевидно, что человек с таким же мировоззрением, как у Виктора, вполне может сочетать в себе благодарность и высокомерие, симпатию и чувство превосходства, и все это по отношению к одному и тому же. И вообще этот юноша сильно напоминал мне прежнюю меня, когда я только очутился здесь. В то время голова моя была так забита нелепыми идеями и дурацкими предрассудками, И так же, как и во мне, викторе был добротный и крепкий стержень, который непременно позволит ему развить задатки своей личности. О Жебровске мы больше не вспоминали. Действительно, ее словно никогда и не было с нами. В моих снах она больше меня ни разу не беспокоила, и значит, эту страницу жизни можно было считать перевернутой. А еще во время плавания произошло очень радостное событие. Правда, значительным оно было исключительно в рамках нашей семьи. Мой ребенок зашевелился в чреве. Это произошло однажды утром, когда мой муж уже проснулся и собирался вставать. Я ощутила легкие толчки в животе и замерла, прислушиваясь. Да-да, это было оно самое. Новая жизнь заявляла о себе слабо, но отчетливо. Я схватила руку мужа и приложила к своему, хоть и маленькому, но уже заметно выступающему животу. Мы оба лежали неподвижно, затаив дыхание в ожидании толчков. И вот малыш снова пошеврился. Он словно почувствовал руку отца и радостно застучал ножками. — Ты слышал? — возбужденным шепотом произнесла я, повернувшись к мужу лицом и вглядываясь в его глаза. — Да, я слышал. — радостно закивал он. И в утреннем мгле засияла его широкая белозубая улыбка. Наш сын. — Почему ты думаешь, что это мальчик? — спросил я. — Я не думаю, я знаю, — заявил мой любимый дикарь с уверенным видом, подтвердив свой феноменальный талант изящно использовать смысловые нюансы русского языка. — Откуда? — неуменималось мое любопытство. То время, как сердце билось от радости, от новых восхитительных ощущений. — От духов на полном серьезе ответил мой муж они сказали мне об этом несколько мгновений я лежала молча не зная как реагировать на такое странное заявление попадающие в наше время племя туземцы продолжали верить в духов миссия Петрович этого отнюдь не запрещал в их представлении духи управляли миром и от их воли зависело само мироздание духи бывали добрыми и злыми несущими жизнь или разрушение. Незатейливая мудрость религии туземцев плохо воспринималась нашим охристианинным разумом, но все же блистали в ней порой ослепительные крупицы чистейшей универсальной истины. Да как же они тебе об этом сказали? Я не собиралась просто так отступаться, хотя я видела, что муж не особо настроен продолжать эту тему. Но он же мой муж, и он не отвертится от вопроса Не успокоюсь, пока я все не выясню. Надо же, как интересно. Мой милый общается с духами. Гук вздохнул. Поморгал, помолчал. Потом стал рассказывать. Я просил духов послать нам сына. Есть великий Эйдо. Он самый большой и могучий дух. Над всеми духами он главный. Добрый, — прошептал я, заинтригованная таким началом, — Расскажи мне о нем, очень интересно. Эйда стоит над добром и злом. Он дух равновесия, вдохновленный моим интересом, вещал мой муж. И поэтому именно к нему я и обратился. Он редко слышит просьбы, к нему никто и не обращается, потому что он сам решает, как устроить дела в этом мире. Этот дух наблюдает сверху и вмешивается только тогда, когда нарушается порядок. Для него порядок – это равновесие. И это действительно так, хотя для людей порядок – это совсем другое. Но он – великий дух, а мы – люди. Я слушала мужа очень внимательно, как никогда. Мы лежали на палубе, над рекой плыла утренняя дымка, и казалось, что весь мир, кроме нас, еще спит. муж рассказывал мне о неведомом божестве по имени Эйдо и мне открывались удивительные вещи в мировоззрении обитателей юной земли. Эйда поддерживает мир в правильном состоянии. Ведь если чего-то станет меньше, а чего-то больше, мир может погибнуть. Иногда так и бывает, но Эйда вовремя вмешивается и исправляет перекос. Ты понимаешь? Да, я понимаю, сказал я. Мне вспомнилось, как еще в начальной школе мы, малыши, С интересом слушали рассказ учительницы о том, какой катастрофе может привести исчезновение на земле, например, кровососущих насекомых. Вполне крихрестоматийный пример. Он заставляет нас понять тот простой факт, что все существующее необходимо. Что во всем есть баланс, на котором и держится, в частности, жизнь на земле и мироздание в общем. Надо же. Оказывается, древние люди задумывались о подобных вещах, кроме того они наблюдали за разными природными явлениями делали выводы искали объяснения через слова моего мужа мир каменного века открывался мне в каком то новом свете и все больше я проникалась уважением к этим аборигенам, которые уже в те времена умели философски мыслить, которые стремились найти истину в суровой действительности что окружало их. И просто удивительно, насколько поэтичными и мудрыми были их представления, насколько богатым и развитым был их духовный мир. Мой муж предстал передо мной в каком-то новом свете Почему он раньше не рассказывал мне ничего подобного? Наверное, потому что, как и другие туземцы, считал нас более развитыми в духовном плане, более умными и просто стеснялся говорить об этом. А, впрочем, может быть, попросту не было случаев. Не знаю. Как оказалось, очень плохо знаю своего мужа, и это меня неожиданно порадовало. Значит, мне всегда будет интересно с ним. А он тем временем продолжал. Я подумал, что Эйда не откажет моей просьбе, ведь в нашем племени слишком много ой-ё, ну, женщин, девушек. Так что я просил его послать нам сына. И потом он пришел ко мне во сне в окружении духов земли и сказал, что он послал нам мальчика. Ну, вот. Гук замолчал. Он, подложив одну руку себе под голову, а другую мне на живот, с легкой улыбкой смотрел в светлеющее небо. На его лицо были написаны мечтательность, довольство и глубокое удовлетворение жизни. Я тоже молчала, думая над сказанными словами. Я всегда мыслил рационально, и сейчас эта рациональность подсказывала мне, что мой муж может ошибаться, что он никак не может знать, какого пола наш ребенок. Но что-то другое иррациональное, подсознательное, торжествующим глазом перекрывало этот слабый голос. Оно возвещало, что муж прав, что все именно так, как он говорит. Что за мистик? Чтобы избавиться от этого непривычного и немного пугающего меня чувства соприкосновения с чем-то посторонним я спросила, «Дорогой, а у этого эй да есть жена?» Дурацкий вопрос. Но почему-то он меня и вправду интересовал. И мой муж, даже не моргнул глазом, ответил, «Есть». «Как же ее зовут?» «Похоже на твое имя», — он улыбнулся, глянув на меня. «Ну и как?» Я приподнялась на локте, сгорая от любопытства. «Надо же! У супруги самого могучего божества имя почти как у меня, и я об этом даже не знала». лиуис Ее зовут лиуис ответил муж. «А кто она?» — жажал я его спрашивать. «Но, кажется, муж уже был настроен вставать». «Просто жена», — ответил он и поцелал меня, после чего принялся вставать. Тот момент особой интимности и откровения стремительно улетучивался в лучах зачинающегося рассвета. Что ж, теперь я хотя бы знаю, что мой муж способен пофилософствовать при свете угасающих звезд, и ничто не помешает нам повторить это в будущем.